Глава 13. Канганова печать. Сильный удар по почкам. п ы т а ю с ь ошалевший от внезапной боли, вскочить с кровати, но тут же на меня наваливаются и, заломив руки, заковывают в наручники. Не успеваю выговорить ни слова, как во рту оказывается кляп, а на голове мешок. Тащат куда-то. Кто? Рассмотреть с просонья не успел. Толчок в спину. Судя под соконью, копыт теперь в карете. Всё. Доигрался, Санька. Не поверил в моё вчерашнее чистосердечное раскаяние безопасник, и теперь везут, чтобы уложить в заранее заготовленную могилку. Страшно и обидно. Эх, а как всё складно начиналось. Останавливаемся. Очередной неприятный удар, видимо, для привития хорошего поведения, а потом долгий извилистый путь. Посадили на стул, крепко зафиксировав на нём широким ремнём, снимают мешок, выдёргивают кляп. Жадно глотая воздух, и щ у р я с ь от света, рассматриваю людей в комнате. Канган Звеницил и Рис Согерт, жрица не видно. «Где она?» Орёт правитель с багровым от ярости лицом. «Кто?» — хрипло спрашиваю у него. «Никто, а что?» — недовольно отвечает за босса Согерт Мельвириус. «Личная печать, Кангана. Официальная личная печать. И не говори, что ты не причастен к её исчезновению. Чуть больше часа назад пропала и она, и специальные чернила к ней». Час назад я спал у себя в камере и думать не думал просыпаться. Начинаю потихоньку закипать. Лучшей кандидатуры не нашлось в г р а т и л и и Хорошо. Уже почти спокойным голосом продолжил безопасник. Сейчас услышишь наши доводы, прежде чем расскажешь всё сам. Под пытками или добровольно, тут уж решать тебе. Официальная личная печать. Несколько лет лучшие ювелиры свободного вертунга создавали ее. Повторить подобное невозможно, а если еще добавить к ней чернила с особо секретным составом, то любой оттиск будет уникален. Подпись Кангана подделать можно, художников везде хватает, но печать... И надо ж такому случиться, что когда самый знаменитый вор столицы вдруг сделал попытку добиться снисхождения своей участи, она пропадает. Совпадение? Бывает. Но ты уже влезал в чужие хорошо охраняемые сокровищницы. Тюрьма? При твоих талантах и связях с бесцветными тенями она теперь не кажется такой надёжной. Лик, верни по-хорошему. Обещаем сохранить тебе жизнь. Ты же сам понимаешь, что случится, если официальная личная печать попадёт не в те руки. Фальшивые договоры с врагами. Не менее фальшивые планы нападения на союзников, оформленные задним числом. Такой смрад поднимется, что задохнется весь вертунг. Справимся со временем, конечно. Но какой удар по репутации страны? И какие убытки понесем в торговых и политических делах? Да не брал я! Честное слово, не брал! Потеряв последние остатки выдержки, закричал я. Был отчего нервничать. Пропал практически ядерный чемоданчик этого времени, и дело пытаются повесить на меня. Тут хоть отбрыкивайся, хоть нет, закопают. Причём не просто так, а по кусочкам. Ладно, смерть, уже раз было, но пытки не хочу. Может, из ваших кто умыкнул? Охрана или... Нет!» Жёстко перебил меня Рис Соггерт. Кабинет стал стенной решёткой на окне. В ход охраняют два независимых друг от друга поста — и любой выходящий слуга обыскивается. Кроме к а н г а н ы никто не имеет права войти без разрешения, так что никто не смог бы. И остается лишь одно. Так и я не смог бы выбраться из тюрьмы, потом незаметно проникнуть вначале во дворец, после этого попасть в кабинет с печатью, выкрасть ее, выйти, тайком вернуться в тюрьму и лечь спать, дожидаясь ваших людей. Не слишком ли длинная путанная цепочка? еще и по времени уложиться должен, чтобы не хватились пропавшего узника. Среди своих ищите, что-то должны были упустить, или...» Неожиданно вспомнился случай из прошлой жизни на земле. Был тогда еще совсем зеленым следователем и помогал в расследовании дела о краже драгоценных камней, который, оказывается, и не крал никто, а только собирался. Кабинет весь обыскали. — спросил я у Кангана Звенецила. «Не могли сами печать куда-нибудь в задумчивости сунуть и забыть?» «Не держи меня за идиота!» — тихо прорычал он. «Все углы облазили, все просмотрели, нет ее. К тому же чернила почти никогда из футляра не вынимаю, и деть пузырек с ними в задумчивости сложно. Кража!» «Извините!» Но есть у меня возможность самому осмотреть место преступления. Намётанным глазом опытного вора, так сказать. Согерт, — вопросительно посмотрел Канган на советника безопасности. Почему бы и нет? — пожав плечами, ответил тот. Сбежать не получится. Ребята хорошие охранять его будут. И если есть хоть маленький шансик, что Ликард невиновен, то от его услуг не стоит отказываться. Снова мешок, кляп и т р я с у щ и й с я побулыжной мостовой карета. Вот и кабинет правителя. Дорогая мебель, диван шикарный, кожаный, книжные шкафы вдоль стен. Очень так уютно. Но больше всего меня привлёк портрет, висящий на стене как раз напротив письменного стола. Красивая девушка с золотыми волосами стоит на берегу моря, глядя мне прямо в самую душу яркими, выразительными изумрудными глазами. Сердце бешено заколотилось. «Ирисия!» «Ищи!» — приказал Звеницил. «Ты здесь не для того, чтобы на мою дочь пялиться. Хватит! Насмотрелся уже так, что прирезать хочется!» С трудом оторвавшись от картины, еще раз обвел взглядом комнату. «С чего начнем?» «Книги!» Их здесь много, и легко поставить среди них полую пустышку для краденого. Шанс, что случайно возьмут такую, очень маленький. Часовое изучение библиотеки ничего не дало. Жаль. Тяжелые портьеры отпадают. Тонковаты, чтобы как мешок использовать для внушительной по габаритам печати. А вот мягкая мебель подойдет. Пять минут... и любимый диван Кангана превратился в распоротое чудовище. Опять пусто. К тому же взгляд той Брелла Звеницила и до того момента не о т л и ч а ю щ и й с я вселенской любовью теперь стал совсем тяжёлым. Непрозрачная посуда. Шанс, что туда спрячут маленькие, но всякое бывает. Так и есть, дураков не нашлось. Больше вроде и некуда, если только в полу под паркетом тайник. Простучали и его, и стены. А вот теперь и сам не знаю, куда ещё можно краденое спрятать. Всё обшарили толку ноль. Но не покидает ощущение, что не досмотрел. Упустил что-то из виду. «Дерьмо ты, а не вор!» — вынес вердикт Канган, глядя на мою растерянность. «Если, конечно, не представление тут перед нами разыгрываешь, ища лазейку для побега». «Точно. Дерьмо!» «Почему я об этом не подумал раньше?» «Ваше сияющее величие», — начал я как можно интеллигентнее. «А с туалетом у вас здесь как? Неужто всякий раз далеко бегаете, от забот отвлекаясь?» «Нормально, как у всех», — хмыкнул он, дернув на стене рычажок с птичьей головой. Тут же щелкнул механизм, и открылась небольшая, хорошо замаскированная дверца. Внимательно изучил думательную комнату, очень напоминающую мою в тюрьме. В золотом рукомойнике пусто, а больше и прятать негде, если только не в самом местном унитазе. Скажите, а куда отходы деваются? В подземную реку, — пояснил Ри Согарт. Она достаточно быстрая, чтобы не застаивалось всё на месте. Будто бы сам, Лик, не знаешь, как работает канализация столицы. «Знаю, но забыл, я ж говорил, память ещё не совсем восстановилась. Значит, — продолжил я размышлять, — печать могли скинуть в дыру туалетную, привязав к ней б у ё к а сообщники по нему легко выловят посылочку из воды. Нет, может зацепиться по дороге. Да и чернила штука ненадёжная, разобьются в стеклянном пузырьке. Можно, конечно, их укутать как следует, но риск всё равно есть». Наклоняюсь и, к изумлению обоих знатных вертунгцев, засовываю руку в дырку. Осторожно шарю там. Есть. Тонкая верёвочка. Хватаю и вытаскиваю на свет Божий непромокаемый кожаный мешочек, привязанный к ней. Тяжёленький. Разворачивай. Сиплом от волнения голосом приказывает Канган, ослабляя тугой ворот своей рубахи. Только руки помой сначала. Сказано, сделано. Повозиться завязкой пришлось немного, но вот и она поддалась. Печать! Хором выдыхаем мы втроём. Что дальше? Немного придя в себя от радости, спрашивает Канган. Рисогерт молча переадресовывает этот вопрос мне, внимательно наблюдая за моей мимикой. Что-то там просчитывает у себя в голове безопасник. Надо особо не выпячиваться, но и совсем дураком не выставляться. Я б обратно повесил и путь вещицы проследил. Кто-то должен же за ней прийти. И на скупщика краденого выйти можно, и заодно понять схему, по которой из кабинета правителя умыкнуть что-то реально. Кто, кроме вас, бывает в этой комнате в одиночестве, ваше сияющее величие? Никого. Если и заходят, то вместе со мной. Уборщики, — тихо произнес Рисогерт. «Раз в день приходит уборщик, а туалет через день моется, я узнавал. Сегодня как раз должны». Так спрятать печать, а потом вынести её, могут только они. К ним все привыкли и, думаю, что обыскивают не так серьёзно, как остальных. Тем более лезть в вонючие тряпки из туалета — не самое приятное занятие. Их двое. Допрошены, но п о д о з р е н и я не вызвали. «Если в прошлую уборку был один...» то сегодня будет другой. Оба причастны или... Посмотрим. Но печать лучше убрать. Подсунем похожую. Уверен, что никто мешок развязывать не станет. Обратно из дворца я ехал с помпой. Точнее, с праздничным мешком на голове и вкусно обслюнявленным кляпом в зубах. Не били. Уже радость. Вопреки ожиданиям, привезли не в тюрьму, а в то самое помещение, где допрашивали. Руки, правда, развязали и, о чудо, поставили столик с закусками. Несколько часов в одиночестве в томительном ожидании. Есть не хочется, но от волнения жую постоянно, запивая почти настоящим виноградным соком. Сейчас бы рюмашку дерябнуть, но в этом заведении меню не предусмотрено. Входят присмер, канган и безопасник. «Садятся. Долго смотрят на меня». Потом Рисогер торжественно говорит. т р и д г а н Ликкарт Ладамолиус, все обвинения в похищении официальной личной печати Кангана с вас сняты. Признаетесь невиновным. Согласно воле Кангана, его сияющего величия Тойбрелла Звейницила, за проявленную находчивость и неоценимую помощь в деле...» «Вам даётся милостивое прощение прошлых преступлений и свобода». «Да», — подтвердил Звейницил. «Падла ты ещё та, Ликард, но тут сказать нечего, молодец. Печать практически из задницы Хирга вытащил. Ну и из моей немножко, если вспомнить, куда её спрятали. Веры к тебе у меня мало, да и Ириссию никогда не прощу, но живи». Спас практически вертунг от грязи. «Спасибо. Постараюсь больше не дать вам повода усомниться во мне», — благодарно склонил я голову. «Кто хоть печать спёр? Бесцветные тени? И почему сразу не вынесли?» «Не знаем, Лик. Может, и бесцветные, а может, из недружественных конкурентов кто», — сокрушённо сказал безопасник. «Дождались уборщика, пришёл вчерашний». У другого сердца прихватило и встать не может. Отравили, скорее всего, франги разбираются. Вынес он, как ты и предсказывал мешочек в грязных туалетных тряпках. Проследили до одного заброшенного полусгнившего домика во внешнем городе. Думали взять обоих, а там только два трупа. В подвале тайный ход нашли, по нему убийца и скрылся, мешок с подделкой прихватив. Профессионально сработано с их стороны, чего не скажешь о нашей. «Жаль. Хотя в попыхах всегда что-то не так идёт. И ещё. На кого после выхода из тюрьмы буду работать?» «На всех», — ответил Канган. н п р и с м е р ж а н и р тебя опекает. Уже все уши утомил своими причитаниями, что не стоит тебя казнить. Согерт Мельвириус составляет планы с твоим участием и контролирует их. Ну а я... А на меня весь свободный вертунг работает. Даже ты». «Понял. И ещё одно ещё. Если уж против серьёзной организации меня использовать будете, то не стоит давать помилование. Точнее, одному не стоит. Насторожаться, заинтересуются, неладное заподозрят и копать начнут. Тут лучше толпой идти. Можете в честь праздника ближайшего несколько десятков заключённых помиловать». «Можно и так», — согласился Канган. «Согерт». Через полторы рундины — шестнадцатая годовщина моего правления. Подготовь списки счастливчиков из тех, кто не душегубцы и не изменники страны. Много не надо, человек тридцать. Жанир, с тебя речь со всеми божественными обоснованиями такого щедрого поступка. Ну а ты, Ликард, досиди пока. Будут мысли, знаешь, кому сказать. Надеюсь, увидеть тебя нескоро. тюрьме меня дожидался патлок-болтун. «Ну как, ваш милсердие?» — спросил он, как только я переступил порог своих апартаментов. «С пользой прогулялись. А то тут его безгрешие нервничало, м е с т о себе не находило». «Нормально. Воздухом подышать не довелось, зато из других дырок всякого нанюхался. Это хорошо, что с разных мест запахи воспринимаете». Вот, помню, был в порту грузчик, гантец. Борга, простолюдин, неумытый. А чуть ли не фарандом себя мнил. Видать, в детстве матушка сильно его головой уронила. И весь такой манерный, и там ему зазорно, а с тем ему невместно. Особенно на запахи всякие кривился, считая, что его нос мясистый только цветы нюхать должен. Пришло как-то в порт два судна. Одно с серным камнем, а другой непонятно с чем, но с виду приличная. Послали гантица серные камни разгружать, а они сами знаете, как пахнут, словно туалет площадной на жаре. Но этот дурень скандал и затеял, не буду и все. Плюнул смотрящий за пристанью и отправил гантиц, стал быть, другой кораблик разгружать, чистенький который. Все. Надышался в трюмах и слег на следующий день. Оказывается, алхимикуны, химики. Свои отравы доставили тадысь. Вот оно как. Иной раз не на з а п а х е смотреть надо, а на то, что их делает. Тогда, реликард, и проживёте дольше, и дурнем, как гантец, выглядеть не будете. «Верно, болтун», — согласился я. «Смотреть надо обязательно. Очень внимательно смотреть. И во все дырки».